Видя, что наш разговор ни к чему не ведет, я распрощался с журналистом. Поразмыслив, я отправился в архив печати и древних документов, чтобы, покопавшись в запыленных газетных подшивках, узнать, откуда этот дракон взялся. Потрудиться пришлось немало, однако я обнаружил нечто весьма любопытное. Полвека назад, когда дракон покрывал всего 2 миллиона гектаров, Никто не принимал его всерьез. Я встретил множество статей, в которых предлагалось выкорчевать дракона или залить его водой при помощи особых каналов, чтобы зимой он замерз. Однако же экономисты объяснили, что эта операция будет крайне дорогостоящей. Но когда дракон, питаясь пока что исключительно мхом лишайником, Удвоил свои размеры И жители пограничных районов Стали жаловаться на нестерпимый смрад Особенно весной и летом С началом теплых ветров Благотворительные организации Принялись окроплять дракона духами Когда же это не помогло Они устроили для него Сбор хлебобулочных изделий Сначала их затею подняли насмерть Но со временем она получила настоящий размах В более поздних газетных подшивках не было уже ни слова о ликвидации дракона. Зато все больше и больше говорилось о выгодах, которые принесет оказание ему помощи. Итак, что-то я все же узнал, но, сочтя это недостаточным, отправился в университет на кафедру общей и прикладной драконистики. Ее заведующий принял меня чрезвычайно любезно. Ваши вопросы в высшей степени анахроничны, со снисходительной улыбкой произнес он, выслушав меня. Дракон есть объективная реальность нашей действительности, ее неотъемлемая, а в известном смысле центральная часть, поэтому его надлежит изучать как международную проблему особой важности. Нельзя ли поконкретнее, сказал я? Откуда он вообще взялся, этот дракон? «А кто его знает?» — флегматично ответил драконовед. «Археология, продраконистика и генетика драконов не входят в круг моих интересов. Я не занимаюсь драконогенезом. Пока он был мал, он не представлял серьезные проблемы. Таково общее правило, почтенный чужеземец». «Мне говорили, он происходит от улиток-мутантов. Не думаю. Впрочем, неважно, откуда он взялся, Раз уж он существует, да еще как существует, исчезнет он вдруг, это было бы катастрофой. После нее мы вряд ли оправились бы. В самом деле, а почему? Автоматизация привела у нас к безработице, в том числе среди научной интеллигенции. И что же, дракон помог делу? Разумеется. У нас скопились огромные излишки продовольствия, Горы макарон, озера растительного масла. Сущим бедствием было перепроизводство кондитерских изделий. Теперь мы экспортируем эти излишки на север. А ведь их еще надо перерабатывать. Он не будет есть, что попало. Дракон? Ну да. Чтобы разработать оптимальную программу его кормления, пришлось создать систему научно-исследовательских центров таких как Главный институт драконопасения и Высшая школа гигиены дракона. В каждом университете есть хотя бы одна кафедра драконистики. Особые предприятия производят новые виды питания и пищевых добавок. Министерство пропаганды создали особые информационные сети, чтобы втолковать обществу, сколь выгоден товарообмен с драконом. Товарообмен? Так он вам что-то поставляет? Не может быть. Поставляет, а как же? Прежде всего, так называемый драколин. Это его выделение. Такая блестящая слизь. Я ее видел на снимках. На что же она пригодна? Когда загустеет, на пластилин для детских садов. Хотя проблемы, конечно, имеются. Трудно вынести запах. Воняет. В известном смысле «очень». Чтобы отбить запах, добавляют особые дезодоранты. Пока что драконий пластилин в 8 раз дороже обычного. «Профессор, а что вы скажете о покушении на дракона?» Ученый почесал ухо, свисавшего у него над губами. «Если бы оно удалось, то, во-первых, мы имели бы эпидемию. Представляете себе испарение, идущее от такой дохлой туши. Во-вторых, крах банков, развал монетарной системы, короче говоря, катастрофа, господин чужеземец. Ужасная катастрофа. Но ведь его присутствие дает о себе знать, не так ли? Говоря попросту, оно в высшей степени неприятно. Что значит неприятно? изрек с философским спокойствием драконовед. Постдраконовый кризис был бы еще неприятней Учтите, пожалуйста, что мы не только кормим его Но и проводим с ним внегастрономическую работу Стараемся смягчить его нрав, удержать его в определенных границах Это программа так называемого одомашнивания или умиротворения В последнее время ему дают большое количество сладостей Он это любит Сомневаюсь, чтобы его нрав стал от этого слаще, буркнул я Однако экспорт кондитерских изделий вырос в четверо Ну и следует помнить о деятельности КРДП Что это такое? Комитет регулирования драконьих последствий Он дает работу выпускникам университетов и колледжей Дракона следует познавать, исследовать, время от времени лечить Прежде у нас был избыток медиков а теперь каждому молодому врачу работа обеспечена.